Это методы Лаполиса и донкихота. Кихота. Только в том случае, когда очевидность и восторг уравновешивают друг друга, мы получаем доступ и к эмоциям, и к ясности. При рассмотрении столь скромного и в то же время столь заряженного патетикой предмета классическая диалектическая ученость должна уступить место более непритязательной установки ума опирающийся как на здравый смысл, так и на симпатию. Примечание. ла настоящее имя Жак де Шабан, 1470-1525 годы, маршал Франции, участник итальянских походов, погиб в битве при Павии. Песня, сложность о его храбрости солдатами, каждый куплет заканчивается словами За четверть часа до смерти он был еще жив. В результате имя храброго военачальника вошло в пословицу. Тривиальные суждения, леоназмы типа масляные стали называться во Франции лаполиссадами. Очевидно, что Камю упоминает в не всякой связи с лаполисадами. Речь идет о храбрости простоватого воина. Самоубийство всегда рассматривалось исключительно в качестве социального феномена. Мы же, напротив, с самого начала станет вопрос о связи самоубийства с мышлением индивида. Самоубийство подготавливается в безмолвии сердца, подобно великому деянию алхимиков. Примечание «Великое деяние» понималось средневековыми алхимиками не только как изготовление философского камня, способного превращать металлы в золото, но символически, как внутреннее преображение, переход души от состояния, в котором преобладает материальное начало, к духовному просветлению, познанию абсолюта. В абсурдном мире Камю в безмолвии сердца рождается мысль о самоубийстве. Сам человек ничего о нем не знает, но в один прекрасный день стреляется или топится. Об одном самоубийце домоправители мне говорили, что он сильно изменился, потеряв пять лет назад дочь, что эта история его подточила. Трудно найти более точное слово. Стоит мышлению начаться, и оно уже подтачивает. Поначалу роль общества здесь невелика. Червь сидит в сердце человека. Там его и нужно искать. Необходимо понять ту смертельную игру, которая ведет от ясности в отношении собственного существования к бегству с этого света. Причин для самоубийства много. И самые очевидные из них, как правило, не самые действенные. Самоубийство редко бывает результатом рефлексии. Такая гипотеза, впрочем, не исключается. Развязка наступает почти всегда безотчетно. Газеты сообщают об интимных, горестях или о неизлечимой болезни. Такие объяснения вполне приемлемы. Но стоило бы выяснить, не был ли в тот день равнодушен друг отчаявшегося. Тогда виновен именно он, ибо и этой малости могло быть достаточно, чтобы горечь и скука, скопившиеся в сердце самоубийцы, Вырвались наружу. Тримчания воспользуются случаем, чтобы отметить относительность рассуждений, проводимых в этом СТ. Самоубийство может быть связано с куда более уважительными причинами. Примером могут служить политические самоубийства, которые совершались из протеста во время Китайской революции. Но если трудно с точностью зафиксировать мгновение, неуловимое движение, в котором избирается смертный жеребий, то намного легче сделать выводы из самого деяния. В известном смысле, совсем как в мелодраме, самоубийство равносильно признанию. Покончить с собой значит признаться, что жизнь кончена, что она сделалась непонятной. Не будем, однако, проводить далеких аналогий. Вернемся к обыденному языку. Признается попросту, что жить не стоит. Естественно, жить не стоит.